Надежда. Это был неприятный сюрприз. Настолько неприятный, что я, закрывшись в палате, проплакала до ужина. Игорь Авдеев, ну надо же. Игорь Авдеев мой самый длительный и серьёзный роман в жизни. Почему земля такая круглая? Кто бы мог подумать, что именно здесь, за столько километров от города, спустя 3 года я вдруг наткнусь на человека, с которым когда-то жила и провела, что там греха таить, самое лучшее своё время. Я его очень любила, думала, никогда не смогу жить без него, но время убедило меня в том, что все без всех могут жить и не надо соплей. И я выжила, и он не потерялся. Теперь вот, оказывается, пластический хирург в лучшей клинике, модной и дорогой. Странно только, что он оставил кардиохирургию, которой был увлечён всецело. но, наверное, здесь просто больше платят. Тут я себя одёрнула: "Нет, некрасиво так думать о человеке, тем более что Игорь никогда не был корыстным или меркантильным, а медицину любил искренне, почти как женщину. Наверное, ему так было нужно сменить специализацию, уйти из городской больницы, где его буквально на руках все носили, или что-то случилось. Но как теперь быть мне?" Я не смогу видеть его каждый день, это будет больно. До сих пор, хотя я и выбросила вроде из головы всё, что нас связывало. Но вот увидела его, по-прежнему красивого в белом халате, подчёркивавшим смуглость кожи, увидела его руки, его глаза, и это оказалось сильнее меня. На ужин я не пошла, осталась в палате и лежала, отвернувшись к стене. Как-то в один момент вдруг навалилось всё. Прежние несчастья, сгоревшая квартира, бегство из дома Игорь, слишком много для меня одной и слишком тяжело. Прошло всего 3 года, а мне казалось, что мы расстались так давно, что всё внутри уже отболело. Тем более инициатором разрыва была я сама. А оказывается, оказывается, что я такая же, как все. Неприятно получать подтверждение собственной заурядности, когда привыкла думать, будто ты особенная. Ближе к ночи позвонила Светка и расстроенным голосом сообщила то, что я и так уже знала. Надюшка, ужас какой. Хорошо, что ты не осталась дома, квартира-то сгорела. Я знаю, Светик, видела в новостях. Антон покрутился там сегодня, он же в отпуске. Какая разница, где болтаться? Соседи говорят, что слышали, как дверь открывалась часов около 5:00 утра. Думали, что это ты, а потом заполыхало. Значит, изнутри подожгли, посмотрели, что тебя нет. Да и чёрт с ней, всё равно бы отняли, почти равнодушно изрекла я. Светка сразу насторожилась. Случилось что-то. Не поверишь, Авдеев здесь работает. Авдеев? Не может быть. Своими глазами видела, даже разговаривали. Погоди, погоди. Ты же в клинику пластической хирургии вроде легла, а Авдеев же Ох, красавчик, это сменил специализацию, даже не знала, что так можно. Теперь пластический хирург. Ну и как он, красавчик. Я прикусила губу, чтобы не заплакать. Даже ещё лучше стал. Только глаза какие-то больные. М-да, протянула Светка. Ты смотри там, аккуратнее. Ты о чём? Нать, ну я тебя не первый день знаю, и потом у тебя давно никого не было, а тут всё-таки как не крути, своё родное. Думате, «Да сошла я, вздохнула я, наматывая на палец кончик простыни, не получится второй раз в ту же реку. О, я вот потому и предупреждаю, что знаю, ты можешь и второй раз в реку и даже грабли там найдёшь, если постараешься, чтобы на них с разбегу наскочить. Решила уйти, не стоит возвращаться. Да я возвращаюсь, что ли, разозлилась я. Лучше бы я ничего тебе вообще не говорила, будешь теперь подначивать. Я подначивать, изумилась Светка с обидой в голосе. Я наоборот. Ой, а вообще, это твоя жизнь, делай что хочешь. И она бросила трубку. Обиделась, понятное дело. Неизвестность угнетала ещё хуже, чем вполне реальная опасность. Конечно, здесь меня не достанут ни кредиторы, ни те, кому принадлежала злощастная брошь, но что дальше? Всю жизнь прятаться и жить в чужой стране? Почему это произошло со мной? Я полезла в сумку и вынула жука, положила на ладонь и, глядя в его глазки-камешки, спросила: "Откуда ты взялся на мою голову? Я бы рада вернуть тебя, но кому?" Вспомнив вдруг, как Светка предлагала поискать следы по фотографии, я сделала на телефон несколько снимков и, загрузив один в поисковик, углубилась в изучение ссылок. Их оказалось много, а брошь, как следовало из разнообразных материалов, представляла большую ценность не только в плане стоимости. Это была единичная вещь, ручная работа аж XIX век, итальянский ювелир. Эта брошь успела попутешествовать и побывать и в Америке, и в Германии, и в Аргентине, но меня, конечно, больше всего волновал последний владелец. А вот о нём как раз не нашлось ни строчки, кроме одной В начале 90-х годов XX -го века была куплена на аукционе человеком, пожелавшим остаться неизвестным. По некоторым данным, была вывезена в Россию, и что-то мне подсказывало, что в начале 90-х в прошлом веке купить на аукционе такую вещь могла только очень конкретная категория граждан, у кого в то время были деньги на покупку драгоценностей, да ещё штучного производства. Эта мысль меня совершенно не порадовала. Особенно же неприятно было думать о том, что моя мама может оказаться каким-то образом причастна к её краже. Я закрыла страницу, отложила телефон и снова взяла в руки брошь, до этого лежавшую на подушке. Ну, что мне с тобой делать? Держать у себя всё равно, что мишень на лоб наклеить. Продать не получится, скорее всего, а вывести я тебя не смогу. Меня прямо на таможне и задержат, скорее всего. Вряд ли владелец в полицию обращался, но если вещь такая ценная, могут ведь и бумаги какие-то потребовать. А у меня их, конечно, нет и быть не может. И что делать? Жук, разумеется, молчал, только таращил на меня свои прозрачные глазки. Утром в понедельник я проснулась от стука в дверь, подскочила от неожиданности, но потом успокоилась. Я же в клинике, кто тут может ко мне вломиться? Да-да, входите, натягивая халат и пытаясь хоть как-то пригладить волосы, громко сказала я, и дверь открылась. На пороге возникла довольно высокая худощавая блондинка в белом халате и туфлях на невысоком каблуке. Не знаю почему, но мне стало не по себе. Очень уж пристально она разглядывала меня холодными прозрачными глазами. Доброе утро, произнесла она наконец чуть хрипловатым голосом. Зашла познакомиться. Я Аделина Эдуардовна Драгун, главный врач этой клиники и, как вы понимаете, дочь Эдуарда Алексеевича. Ой, глуповато ойкнула я и закрыла рот рукой, словно пытаясь загнать вырвавшийся возглас внутрь. Простите, а я Надежда, Надя Загревская. Мой отец дружил с вашим. Я так и поняла. Она закрыла за собой дверь, подошла и присела на табурет рядом с кроватью. Как устроились Надежда Спасибо, смутилась я с комфортом. Только я так поняла, у вас здесь не дёшево. Об этом не волнуйтесь, отец позаботится. Мне стало ещё более неловко, я даже не предполагала, что друг отца оплатит мне пребывание в этой клинике и ничего об этом не скажет. Видимо, я покраснела, потому что Аделина чуть улыбнулась. Вы не переживайте так надежда. Для моего отца деньги никогда ничего особенно не значили. Он легко их зарабатывает и так же легко тратит. А вы с ним знакомы? Нет, призналась я. Мы дважды разговаривали по телефону, но лично я его никогда не знала. Может, в детстве и видела, конечно, но совершенно не помню. Ничего удивительного, он давно уехал из страны. Как вы вообще его нашли? Мне лично это не удавалось много лет. В её словах мне послышалось не обида, не горечь, а скорее удивление. Его телефон был в записной книжке моего папы. Поверьте, я бы ни за что не потревожила Эдуарда Алексеевича, если бы не крайнее обстоятельство. А почему вы решили, что он вам поможет, перебила Аделина, внимательно глядя мне в лицо, и мне было очень неуютно от этого взгляда. Папа много о нём рассказывал, а мама как-то упомянула, что именно Эдуард Алексеевич помог в своё время папе выйти из тюрьмы раньше срока. Ваш отец сидел, удивилась она, не думала, что у моего такие знакомства. Мне стало очень обидно, вот так, совершенно не зная обстоятельств, эта женщина уже осуждала моего папу, честнейшего человека из всех, кого я вообще когда-то знала. И её, между прочим, отец тоже об этом знал, потому и помог. А вы всегда судите людей, даже их не зная, враждебно спросила я, чувствуя накатывающую волнами неприязнь к этой уверенной в своей правоте женщине, и мне даже не было за это стыдно, и в голову не пришло, что я нахожусь под её покровительством, что она в любую секунду просто выставит меня отсюда, и тогда тогда вообще непонятно, что со мной будет. Разве я кого-то сужу? Я удивилась, что среди знакомых отца были люди, нарушившие закон, только и всего. Закон? А вы читали тот закон, который нарушил мой папа? Нет? А хотите, расскажу. Хочу, удивила меня ответом Аделина и закинула ногу на ногу. У меня сейчас есть свободное время примерно до обхода, так что с удовольствием послушаю. И я не смогла понять, что это сарказм, любопытство, самоуверенность человека, привыкшего к деньгам и власти. Но меня хватило такая злость и такое желание уязвить её, заставить признать неправоту, что я обхватив себя руками за плечи начала. Мой папа всю жизнь занимался карате. Он очень этим увлекался. Сделал своей профессией, тренировался сам и тренировал желающих. Открыл собственный клуб, брал, конечно, деньги, ну а как иначе? Нужно ведь было выживать. А потом кто-то умный наверху решил, что карате чуждая идеология, а те, кто ему обучает чуть ли не шпионы. Знаете, какая статья была? Незаконное ношение оружия, пункт 1, нарушение правил обучения карате, где оружие и где карате, правда? А плюс к тому получение нетрудовых доходов, но ещё бы, если посчитать, сколько папа заработал за все годы, то получится примерно копеек 80 в день по тем деньгам, конечно, здорово обогатился. Его осудили, дали 2 года. Но ваш отец вмешался и каким-то образом добился, что папу выпустили через год, а потом статью отменили вовсе, и стало возможно заниматься и учить карате совершенно свободно. Думаете, потом в 90-х, когда ему было есть нечего и работы не было, к нему не приезжали с предложениями разного рода люди. Ещё как? Он самый именитый тренер был в нашем городе, но папа другой выбрал пацанам помогать. тем, кто оступился, и ему до сих пор много людей благодарны за то, что помог жизнь не поломать. А мог бы пойти к браткам, обучать их приёмам, доездить на разборке. Я задохнулась и потянулась к тумбочке, но драгон первая взяла бутылку с водой и протянула мне. Я сделала пару глотков, вытерла губы и продолжила. Вот и подумайте, какая судимость что за собой несёт. Вот отец ваш, он знал разницу. Вы очень любили отца, вдруг спросила драгун, никак не отреагировав на мой рассказ. Любила? Да я в нём души не чаяла. Он был самым близким мне человеком, даже не мама, а он. У него всегда находилось для меня время, как бы занят он ни был. В кино меня водил по выходным в цирк. Аделина помолчала какое-то время, глядя в стену поверх моей головы, а потом произнесла: "Вам повезло, Надя. А мой отец бросил меня с братом и уехал за границу устраивать себе лучшую жизнь. И появился только когда я стала уже той, кем стала, когда появилась клиника, статьи в зарубежных журналах, премии и собственная методика. Ждал, когда я помощи попрошу, дождался. Да, он мне помог, спора нет, и я ему благодарна за это. Но теперь это уже не имеет никакого значения. Простите, если я вас обидела, она поднялась и пошла к выходу. Аделина Эдуардовна, окликнула я, и драгуна остановилась. И вы меня простите. Вы правы, Надя, у меня нет права судить. Она вышла, а я, обняв подушку, снова заплакала, даже не понимая почему.